Нити, связывающие человека с семьей, порвались во мне навсегда. Я был приговорен к каторге наслаждений. Я должен был до конца осуществить то, что подсказывал мой роковой жребий, жребий самоубийцы. Расточая последние остатки своего богатства, я предавался излишествам невероятным. Но каждое утро смерть отбрасывала меня к жизни подобно некоему владельцу пожизненной ренты, я мог бы спокойно войти в горящее здание. В конце концов у меня осталась единственная двадцатифранковая монета, и тогда мне пришла на память былая удача Растиньяка. «Эге!» — вспомнив вдруг про талисман, вскричал Рафаэль и вытащил его из кармана. То ли борьба за долгий этот день утомила его, и он не в силах был править рулем своего разума в волнах вина и пунша. То ли воспоминания возбуждали его, и незаметно опьянил его поток собственных слов. Словом, Рафаэль воодушевился, впал в восторженное состояние и как будто обезумел. «К черту смерть!» — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей. «Теперь я хочу жить!» Я богат, значит, обладаю всеми достоинствами. Ничто не устоит передо мною. Кто не стал бы добродетельным, раз ему доступно все? Хе-хе, ого! Ого! Я хотел двухсот тысяч дохода, и они у меня будут. Кланяйтесь мне, свиньи, развалившиеся на коврах точно на навозе. Вы принадлежите мне, вот так славное имущество. Я богат, я всех вас могу купить, даже вон того депутата, который так громко храпит. Ну что ж, благословляете меня, великосветская сволочь, я папа римский». Восклицания Рафаэля, до сих пор заглушавшиеся густым непрерывным храпом, неожиданно были расслышаны. Большинство спавших проснулось с криком, но, заметив, что человек, прервавший их сон, плохо держится на ногах и шумит в хмелю, они выразили свое возмущение целым концертом брани. «Молчать — Молчать! — крикнул Рафаэль. — На место собаки! — Эмиль, я сказочно богат! Я подарю тебе гаванских сигар! — Я внимательно слушаю, — отозвался поэт. — Феодора или смерть? Продолжай свой рассказ. Это кривляка Феодора надула тебя. Все женщины чериевы. В твоей истории нет ничего драматического. А, ты спал, притворщик. Нет, Феодора или смерть. Продолжай. Проснись! – вскричал Рафаэль, хлопая Эмилию шагреневой кожей, точно желая извлечь из нее электрический ток. Черт побери! — сказал Эмиль, вскакивая и обхватывая Рафаэля руками. — Друг мой, помни, что ты здесь среди женщин дурного поведения. — Я миллионер. — Миллионер ты или нет, но уж во всяком случае пьян. — Пьян властью. Я могу тебя убить. — Молчать! Я Нерон! Я Навуходоносор! — Рафаэль, мы ведь в дурном обществе. Ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал. Я слишком долго молчал в жизни. Теперь я отомщу за себя всему миру. Мне больше не доставит удовольствия швырять направо и налево презренный металл. В малом виде я буду повторять свою эпоху, буду пожирать человеческие жизни, умы, души. Вот она, роскошь настоящая, а не какая-то жалкая роскошь. Разгул во время чумы, Не боюсь ни желтой лихорадки, ни голубой, ни зеленой. Не боюсь ни армии, ни эшафотов. Могу завладеть Феодорой. Нет, не хочу Феодоры. Это моя болезнь. Я умираю от Феодоры. Хочу забыть Феодору. Если ты будешь так кричать, я утащу тебя в столовую. Ты видишь эту кожу? Это завещание Соломона. Он мне принадлежит. Соломон, царь-педант». И Аравия моя, и Петрея в придачу, вся вселенная моя, и ты мой, если захочу. Да, если захочу, берегись. Могу купить всю твою лавочку, журналист, и будешь ты моим лакеем. Будешь мне сочинять куплеты, линовать бумагу. Лакей! Это значит ему все ни почем. он не думает ни о чем.